Два мировоззрения. Овладевать сердцами простых воинов это не могло не удаваться победному гению Александру. Единение с ними, невзирая на некоторые огорчения, царь достигал снова и снова, пока спустя много лет не порвались между ними последние узы. Как же обстояло дело с другими людьми, привыкшими думать самостоятельно? которые имели собственное мнение и умели выносить свое собственное суждение. Как удавалось достичь согласия при выборе задач и целей в кругу тех, кто стоял у власти? В начале книги мы уже говорили о Македонском царстве и обращали внимание на то, что власть в нем в большей степени, чем монарху, принадлежала знати. Монарха считали первым среди равных, которого по существу ничто не отличало от других землевладельцев. При Филиппе все было именно так. Будучи гегемоном эллинов, в Македонии он оставался патриархальным царем, чистокровным македонянином. «Говоря об Александре, мы должны признать, что с самого начала его воспринимали как чужака». Правда, со временем у Александра завязались весьма тесные узы со знатью, особенно со сверстниками, но после Исса пути разошлись. Сперва еще можно было надеяться, что они сойдутся, но теперь, после смерти Дария, стало очевидно, что путь Александра идет в совершенно ином направлении, чем если бы он следовал национальной традиции, которую так укреплял Филипп. Прошло всего шесть лет после его смерти, а Парменион все чаще предупреждал о надвигающихся переменах. Между тем, и это знали все, кому властелин открывался изо дня в день, на деле Александр стоял от македонской идеи даже дальше, чем можно было судить по его недавним мероприятиям. Несомненно, это была только прелюдия. Всякий, кто не был готов бросить за борт все традиционные воззрения общества, почувствовал в логике нового политического курса угрозу жизненным интересам нации, равнодушие к ее высшим ценностям. Основой новых оценок должна была стать не македонская, а сверхнациональная, по существу, имперская идея. На мир не собирались смотреть из маленькой Македонии, напротив. На маленькую Македонию хотели смотреть с мировой точки зрения. Царю приходилось отходить и от своего народа, и от родины. Династическому принципу и тому предстояло подвергнуться переменам. Впредь следовало подчиняться не македонскому царю, сотоварищу-рыцарю, а владыке, деспотичному даже в изъявлениях своей милости, Назначение македонин, управляющими в Персии, только внешне могло показаться поощрением. На деле же оно не заводило македонин до уровня покорных подданных. Не только побежденные, но и победители были лишены теперь свободы. Примерно так думали недовольные. Но что их особенно пугало, это тот энтузиазм, с которым Александр стремился к своим новым целям. Он будто не замечал, как при этом разрушается старое, действуя так, словно прошлое лишено всякой ценности. И это был не трезвый расчет, основанный на необходимости, а увлечения, страстная любовь к стихии. Не Македония, а мир, не национальная узость, а всечеловеческая широта, не македонское царство, а безусловная самодержавность составляли основополагающую стихию Александра. Более проницательные недруги понимали, что царь не мог действовать иначе, его вынуждала поступать так внутренняя таинственная сила, так как его мировоззрение по природе противостоит всему традиционному и примирить их невозможно». Только Парменион, как ментор и старший, умудрённый годами, нашёл в себе силы возражать и противиться. Более слабым и юным было бессмысленно заступаться за почитаемые ими святыни, ибо при любой попытке огненный дух Александра мог их испепелить. Трудно переубедить царя, но ещё труднее повлиять на творческий дух. В Александре соединилось и то, и другое. Его страстная убежденность и яркое пламя души не терпели узких национальных шор, запрещали любую существенную критику и подавляли всякую дискуссию о правильности нового курса. Признавалась критика только отдельных мелочей. Так образовался фронт молчания, тайного ожесточения, являющийся одновременно питательной средой для самых черных планов заговорщиков. Александр знал об этом, и пассивное сопротивление было для него всего мучительнее. Он не собирался терять Македонин, и если не мог уже целиком принадлежать им, то, во всяком случае, хотел, чтобы они принадлежали ему но прежде всего он пытался увлечь мировыми замыслами своих помощников и товарищей. За их души Александр и боролся во время вечерних пирушек, употребляя все свое колдовское обаяние, сердечные слова, богатые подарки, а иногда и грубую силу. Сначала он еще сдерживал себя, чтобы не оскорбить чувство македонин внезапным переходом к грубости, Поэтому он добивался только самого необходимого, делая это осторожно и часто прибегая к компромиссам. Так он облачался в новую царскую одежду только при общении с людьми Востока или дома, а потом стал надевать и при всем народе. Прежде всего понадобилось удалить из лагеря Пармениона. Это, видимо, было решено уже после Гавгамел. Старика оставили в Экбатанах на довольно высоком посту. Это было еще не полное унижение, но и не слишком почетно. Часть его гарнизона была вскоре отозвана в действующую армию, так что поход против кадусийцев не состоялся. Все происходило так, словно старые недоразумения не были забыты, и мрачная тень закрывает солнце согласия в идущем на восток войски. Парминеон все еще был жив, а, следовательно, был жив и Филипп. Оба они мешали планам Александра, а также его желанию обрести любовь и понимание соратников и свиты. И именно в них обоих, а не в варварах, царь видел подлинных врагов своей всемирной цели. Они не уступали. Тогда он решил освободиться от них, и от наиболее упрямых из их сторонников — насилием. Таким образом, не только два мировоззрения, но и две угрозы противостояли друг другу. Конфликт напоминал тот, который позже возник между Цезарем и фанатиками исконной римской идеи. Только более гуманный дух Цезаря не позволял ему прибегнуть к насилию, что и дало возможность его недругам нанести удар — Иначе обстояло дело с Александром. На его предков не раз уже совершались покушения, раз при в собственной семье, вражда со стороны то одной, то другой аристократической клики, личная месть некоторых магнатов, все это способствовало возникновению актов насилия, которые можно было предотвратить только тем же насилием. Это было вполне по-балкански и отвечало варварскому характеру македонин. Александр и здесь превзошел всех предшественников. Возможно, он боялся только скрытых врагов. Выше мы уже рассказывали, как он перед отправлением в поход истребил почти все царское семейство, чтобы не оставлять на родине претендента на власть. Конечно, сугубо деспотическая свирепость была ему чужда, все его существо скорее тянулось к любви, если только он встречал любовь и понимание. Но все, что казалось Александру подозрительным, не способствовало и тем более мешало ему, подлежало истреблению. Несомненно, царь и теперь нанесет удар прежде, чем на него поднимут руку. Процесс Филоты Если мы и говорили о скрытом неприятии, планов Александра, то не надо думать, что оно в равной мере касалось всех товарищей царя. Отстаивать национальную традицию своего народа стали бы все, если бы только Александр не был Александром. Влияние его личности было слишком велико. Его смелые планы, царственные, несмотря на их странность, привлекали к себе, соблазняя одних своей решительностью других содержанием Во всяком случае, близость гения, соприкосновение с выдающимися идеями Александра, если и не открывала, все сердца то пленяла их, смущала, заставляя биться сильнее. Друг другу противостояли вдохновенные энтузиасты и упорные молчуны. Между этими полюсами стояли многочисленные колеблющиеся, каждый из них проявлял столько доброй воли, сколько мог. Одних подкупала бешеная энергия властелина, других привлекали его подарки, многие вообще предпочитали слепое подчинение. Были и такие, кто уступал, следуя холодному расчету, или уподоблялся дереву, сгибающемуся во время бури, чтобы потом снова выпрямиться. Так или иначе, но сопротивлялись все-таки многие приверженцы старого мировоззрения. Возьмем, например, кратера, самого надежного и дельного из военачальников, и вместе с тем подлинного отца воинов. Это был сугубо военный человек, не интересующийся политикой. Лично ему восточные нравы были безразличны, и он ничего не имел против уравнительной политики. Ему всего важнее казалось верно исполнять свой долг, подчиняясь воле Александра и, будучи высокопоставленным военачальником, не уступать, а превосходить других полководцев. Он косо посматривал не только на дерзкого филоту, но и на своего соперника в борьбе за высочайшую милость, на персника Александра Гефестиона. Гефестион, человек редкой красоты, особенно склонный в последнее время к восточным обычаям, был увлечен планами царя. Одаренный организатор и полководец, он чисто по-человечески ближе всех стоял к властителю. Для Александра чувства значили больше, чем для кого-либо из великих людей, и ни в чем они не проявлялись сильнее, чем в этом содружестве сердец. Упомянутый раздор Гефестиона с кратером однажды зашел так далеко, что понадобилось даже державное слово царя, чтобы предупредить кровопролитие и убийство. Тогда Александр вскользь обронил слова, что Гефестион — ничто, если отнять у него царя. Зять Пармениона Кен, бравый солдат, происходивший, по-видимому, из горной знати, держался подчеркнуто лояльно. Пройдет еще много лет, прежде чем он рискнет откровенно выразить свое мнение о неосуществимости царских планов. Не таков был Птолемей, всегда корректный, не ослепленный ни страстной любовью, ни политическими страстями. Благодаря своим деловым качествам он был уверен в царской милости и легко шел вверх, не поддаваясь влияниям минуты. После смерти царя он с такой же легкостью откажется от его идей, с какой разделял их, пока тот был жив». На примере Клита хорошо виден тот тяжелый душевный конфликт, который мучил лучших товарищей Александра. Этот рыцарь, без страха и упрека, друживший с Александром с юности, спасший ему жизнь при Гранике, не мог пренебречь ни памятью великого Филиппа, ни уважением к войску и к Отечеству. Он молча сносил все, чего не понимал в Александре, и объявление его сыном Омона, и его склонность к Востоку — это предвестие деспотии. Клит терпел все и хранил верность царю. Филоте, честолюбивому сыну Пармениона, было намного труднее скрыть свою враждебность новому курсу более горячий, чем его отец, более страстный и в политике, он, по крайней мере, в самом узком кругу давал волю гневу. И если Филота помалкивал в присутствии Александра и среди его приближенных, то его настроение было известно всем. К тому же не было недостатка в доносчиках, передававших царю его высказывания. Александр в течение многих лет терпел Филоту,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 и пользовался значительной поддержкой в аристократическом кругу. В итоге этот человек был опаснее всех. Что касается некоего Лимна, то он происходил из хорошей семьи, но не занимал заметного положения. Он замышлял покушение на царя. Это была не только личная месть, ибо в таком случае он действовал бы один. Между тем он искал сообщников, полагая, следовательно, что служит некой идее. Поэтому представляется наиболее правдоподобным, что он хотел посредством цареубийства защитить Македонское царство. Мы здесь упомянули некоторых наиболее известных людей – Сама оценка которых показывает, что о подлинной дружбе в руководстве армии не могло быть и речи. Не то чтобы ее не было совсем, но появление людей, отстаивающих свое мнение, все время меняющееся отношение к царю, политические разногласия и неопределенность задач – все это, сталкиваясь в узких рамках лагерной жизни, постепенно разъедало дружбу». Под внешними формами товарищества скрывалось напряжение, недоброжелательство и ревность. Всякое свободное дыхание отравлялось ядом доносов. Кратор был особенно опасен, как осведомитель. Этот молодец привлек даже дам полусвета с целью добыть изобличающий материал. До каких-то пор Александр выслушивал доносы, не принимая их близко к сердцу. Но когда у него все определеннее стал вырисовываться новый курс, когда он стал обдумывать, как преобразовать свою македонскую дружину на восточный манер, он понял, что ему надо опасаться самого худшего, если он не успеет нанести предупреждающий удар. Если Проскинеза — земной поклон, Который он, по-видимому, уже тогда хотел навязать своим соотечественникам, должна была войти в обычай, то для этого следовало заранее изолировать, по крайней мере, самых опасных и гордых противников. Никанор, один из сыновей Пармениона, умер незадолго до этого естественной смертью. Теперь Александру нужен был подходящий повод, чтобы начать действовать против филоты другого сына Пармениона и его старика-отца. Во время остановки войска во Фраде, благодаря доносу и обстоятельствам с ним связанными, Александру представился идеальный случай начать контрнаступление. То, что последовало за раскрытием заговора Филоты, протекала довольно скрытно, а сведения, которыми мы располагаем, неполные и поздние, полученные из вторых рук и субъективны. Они запутывают дело еще больше. На основании дошедших до нас сообщений, во многих отношениях ненадежных и противоречивых, выявляется следующая, отягощенная множеством вопросов без ответов, картина. Лимн, как уже указывалось, замышлял покушение на царя. Свой план он раскрыл юному Никомаху, с которым находился в любовной связи. Юноша сообщил о заговоре своему старшему брату Кебалину, и оба решили донести об этом Александру. Они обратились к Филоте, который ежедневно разговаривал с царем. Тот проявил готовность передать сообщение но так и не упомянул о нем ни в ближайшую, ни в следующую за ней беседу. Кебалину, который продолжал настаивать на своем сообщении, Филота отвечал, что властелин занят сейчас более важными делами. Тогда Кебалин обратился к одному из придворных пажей, и тот сразу же передал царю сообщение. Александр серьезно отнесся к известию и приказал схватить Лимна. Охранники принесли уже его труп. Источники противоречат здесь друг другу. По одним он сам лишил себя жизни, по другим был убит после того, как оказал сопротивление. Во всяком случае, если у Лимна и имелись сообщники, то они были особенно заинтересованы в том, чтобы он не попал к царю живым. И действительно, Александр теперь не мог вести дальнейшее расследование – Тем более неприязненно стал он относиться к Филоте. Напрасно военачальник ссылался на то, что сведения исходили из слишком мутного источника, что донос распутного мальчишки не заслуживал никакого внимания. Царь узрел в этом повод нанести реакции окончательный удар и решил не упустить его. Он внимательно слушал теперь рассказы кратера который вытащил наружу годами собираемый материал, внимал возмущавшимся Кену и Гефестиону, когда все эти слепо преданные ему люди называли Филоту главой банды заговорщиков, а Пармениона — ее вдохновителем. Посовещавшись в узком кругу, царь передал Филоту компетентному суду, македонскому войсковому собранию, И тут мы наблюдаем весьма интересный случай, как порой случайные обстоятельства оказываются сильнее законов. Разумеется, большинство воинов были готовы к беспристрастному суду, тем более что филот имел поддержку не столько в войске, сколько среди военачальников. Однако Александр сумел оказать на этих неосведомленных людей такой нажим, что они не смогли уклониться от осуждения обвиняемого. Александр не только председательствовал, но и выступал как обвинитель. Вызвали свидетелей, и приближенные военачальники обрушили на обвиняемого поток его прегрешений. Сколько бы ни защищали Филоту, он был обречен. Войсковое собрание признало его виновным, тем самым осудив на смерть. Нельзя, однако, признать справедливым высказывание одного современного историка. Если осуждение Филоты и было судебным убийством, то вина все-таки падает не на Александра, а на войсковое собрание. Как и всякий властелин, Александр использовал правовые институты для достижения своих целей. Общий ход войскового собрания ясен, что же касается дальнейшего, то источники дают противоречивые сведения. По рассказу Ариана, почерпнутому им у Птолемея, осужденный тут же был поражен копьями воинов. Согласно другим авторам, Филоту перед казнью подвергли пытки. Если последнее верно, то ее целью было, по-видимому, дополнительное подтверждение вины, а также выявление сообщников. Пытали без шума, под надзором слепо преданных Александру военачальников, обвиняемого мучили до тех пор, пока он не выдержал и не сознался. Чего именно от него добивались, источники не сообщают. Современные исследователи напрасно отрицают факт этих пыток. Молчание Ариана на этот счет ничего не доказывает, так как он все дело Филоты излагает в каких-нибудь двух-трех предложениях. Он считает делом своей чести превзойти в лояльности всех остальных историков Александр. Отвратительная сцена до знания мало подходила к созданному им портрету царя. Впрочем, промолчать мог уже и Птолемей, основываясь на соображениях того же рода. Между тем, поскольку пытки были применены после заговора пажей в отношении Калисфена, то и Филоту тоже вполне могли допрашивать с пристрастием. Царю нужны были основания для борьбы с Парменионом, не говоря уже о том, что ему необходимо было оправдать признанием осужденного выступление против него и основанный на этом приговор. Другая неясность содержится в заявлении Ариана, что вместе с Филотой были казнены и другие заговорщики. Не узнали ли эти имена от Филоты во время пыток? О том, что приговор был вынесен также и Пармениону, сообщает только расхожая традиция, и вряд ли это справедливо. Официозный Птольмей, а за ним, конечно, и Ариан, не умолчали бы об этом факте, снимающем вину с царя. Правдоподобнее считать, что Александр обладал полномочиями действовать безотлагательно против любого, кто покажется ему подозрительным. В этом случае руки Александра были развязаны и в отношении Пармениона. Без малейшего промедления, на быстрых верблюдах он отправил через пустыню своего посланца в Экбатаны. Еще до того, как там было получено какое-либо известие о случившемся, посланный Александра уже передал надежнейшим военачальникам приказ убить Пармениона. Когда тот, ни о чем не подозревая, углубился в чтение какого-то присланного для видимости документа, ему в спину был нанесен смертельный удар. Третьей жертвой высочайшего суда стал линкестит. В Македонии все еще существовал круг расположенных к нему людей. Парменион когда-то интриговал против него, Олимпиада предостерегала Александра. Не то чтобы поведение линкестида давало повод к беспокойству, но он был опасен самим своим существованием. Вот почему Александр еще три года назад взял его под стражу и возил везде с собой. Теперь Линкестид должен был предстать перед войсковым собранием, а оно произнести свой приговор. Это был удар по недовольным как в армии, так и на родине. Их лишили теперь последнего человека, кто, хотя и не притязал на это, все же мог быть выдвинут в качестве преемника нынешнего царя. После этих трех жертв царь успокоился. Некто Аминта со своими братьями, которые также находились под следствием, были оправданы и снова попали в милость. Прочие недовольные, выявленные благодаря перлюстрации писем, попали в штрафные отряды. Часть из них была убита в боях, других поселили в крепости на Крайнем Востоке. Что касается ветеранов македонин, оставшихся в армии со времен Филиппа и мешавших Александру, то перед вступлением в Сагдиану он отправил их из Бактор домой, а заодно с ними и Фессалийскую конницу, которой раньше командовал Парменион, и которая явно не забыла о его убийстве. Части, подчинявшиеся прежде Филоте, не получили нового начальника. Царю показалось целесообразным разделить всю конницу гетайров и поставить над ней начальниками Гефестиона и Клита. Фрада, где произошли эти события, была переименована в профтосию, от греческого «предворять», «упреждать» вероятно, в память о них. После этого войско продолжало свой путь. В стране Ариаспов был проведен еще один последний процесс. В причастности к Загору Филоты обвинили Деметрия. Должно быть на основании вскрытой переписки. Должность телохранителя царь передал теперь Птолемею, с чего и началась военная карьера последнего. Все это происходило на виду, то, что разыгралось за кулисами, нам совершенно неизвестно. Мы не знаем даже, был ли вообще заговор. Возможно, Лимн выступил один, и Никамах был первым, кого он пытался завербовать. А может быть, он принадлежал к широко раскинутой заговорщической сети? Мы не знаем этого. Возможно, не знал этого и Александр. Не менее загадочным представляется поведение филоты, действительно ли он придал столь мало значения сообщенным ему сведениям, что не нашел нужным сказать о них царю? А не хотел ли он предоставить заговорщикам свободу действий? Узнать это не удалось и самому Александру. Одно очевидно, Филота не был в сговоре с этими людьми, иначе он бы вовремя предупредил их, и они своевременно начали действовать. Парменион же, конечно, не имел ничего общего с намерениями Лимна. Нет никаких данных о том, что он вынашивал какие-либо планы. Сам характер его, чуждый какой-либо хитрости, исключал это. Родство с государственным преступником – вот единственная причина его казни. Хотя, в частностях, многое остается неясным, пружины действий Александра, как и их цели, вполне понятны. Ничто не вынуждало царя доводить дело до крайности. Поступок Филоты вполне можно было расценить как небрежность, так что выводы из этого сделанные не были так уж необходимы. К тому же имелось множество наказаний, начиная с замечания до смещения с должности или лишения свободы. Любое из них соответствовало в вине больше, чем смертная казнь. И если Александр превратил это дело в государственное, то лишь потому, что решил расправиться, наконец, с Филотой и со всем его окружением. Более того, Александр так яростно действовал против сына Пармениона, что сам же убедил себя, будто гнев отца нельзя смирить иначе, чем смертью. Царь мог легко этого избежать, если бы не стремился к тому. Как бы ни обстояло дело с заговорщиками, был Филот виноват или нет, но взгляд опытного охотника, борца и стратега, выбрал подходящий момент для нападения. Удар был нанесен молниеносно, притом в слабое место противника. Теперь Александр вздохнул с облегчением, как человек, освободившийся от тяжкого бремени, от тайной заботы, а, может быть, и от мучительного страха. В то же время, Царь предвидел, с каким ожесточенным сопротивлением ему еще придется встретиться, ибо только он знал свои планы. Так что, если Филот и был невиновен в заговоре на этот раз, то вполне мог склониться к нему через год или два, когда намерения Александра проявились бы яснее. Кто поручился бы, что и тогда за царем осталась бы возможность предупреждения преступления профтасии? А потому Филота должен был пасть. А вместе с ним и Парминеон, рыцарь без страха и упрека, идеальный и поэтому особенно опасный противник, духовный вождь старой македонской оппозиции. Ну, а потом ушел Линкистит, последний, кого недовольные, прочили в цари. Александр легко погубил эти три жизни, словно речь шла о каких-нибудь насекомых. Для него ничего не значили ни выдающиеся заслуги Пармениона, ни чистота его помыслов. Перед ним стояли теперь новые державные задачи. Александр годами сносил мелкие недоразумения и неудовольствия, вызываемые отцом и сыном, и, пожалуй, терпел бы их и дальше». Вообще в событиях во Фраде дело было не в характере царя. Александр ни на пять не собирался отступать от задуманного. Он дал волю своему гневу, потому что считал его целесообразным. И сразу после этого он очень ловко сумел перейти от жестких кар к милосердию. Александр слишком хорошо понимал души старых воинов и считал, что теперь пора отогреть их и он легко достиг своей цели. Трогательная сцена, примирение с Аминтой и его братьями отвечало не только потребности его собственного сердца, но и тонкому психологическому расчету. Царь достиг успеха. Недовольство в армии было решительно преодолено, и военачальники смирились. Никто уже не решался выступать против планов царя. Путь, К осуществлению нового курса был свободен. Цена победы? Не духовным оружием завоевал ее Александр, а механической силой, поддержанной исключительным влиянием его воли на войска. В жертву были принесены не более и не менее как основополагающие человеческие права, с которыми считались даже цари. Нерушимость закона и свобода нравственного суждения – в данном случае решение царя означало признанием того, что он не может достичь успеха иными, более приемлемыми способами. Это был также и отход от глубочайших основ греческой культуры, что однако не отвратило царя от однажды избранного им пути. То невероятное для всего мира, то новое, что он замыслил, не могло быть создано без полного отказа от всех прежних ценностей.